Глава 14 из дома Альс бежал на следующий же день, оставив маме на записку. Нарушил прописанный ему на три дня постельный режим, обошел следилки. Поставленный четвертым, успокоительно махнул встревоженным безмолвным, погрозил, заметивший его Оля, чтобы не думала бежать докладывать маме, и открыл портал, как только покинул территорию дворца. В академию он попал, когда занятия были уже завершены, и народ разошелся по библиотекам, спортивным тренировкам и всевозможным отработкам. Первая странность встретила Аля у полей силы. Двое парней, в которых он с удивлением опознал шиля с цыбаки, несли, самозабвенно ругаясь, длинное бревно. Аль остановился, пропуская их. Увлекшись обсуждением анатомических и умственных способностей друг друга, парни его не заметили. Зато шестой заметил датчики магической активности на предплечьях у обоих. Интересно, чем провинился друг, что его отправили работать, да еще на пару с токийцем? И чем таким они заняты? Аль заподозрил, что он пропустил нечто важное, пока валялся без сознания, но сейчас его волновало другое. Именно оно, именно оно погнало из дворца, заставило нарушить распоряжение целителя и запрет мамы возвращаться к учебе. Он извинится перед Осарой, но позже. Перед факультетом менталистики было тихо. Большая часть мужского состава, как подозревал Аль, работала на благо Академии. Все ж интересно, зачем им бревна? «Чистого пламени, ваше высочество!» Выпорхнувшая из дверей стайка девушек взяла шестого под прицел. Аль ощутил, как тело сковывает неловкость. Разозленно подумал, вот зачем так? улыбаться и хихикать, словно он перед ними голый стоит. Еще и это дурацкое хлопанье ресницами раздражает. И вам нашел в себе силы ответить. Жирква, лучше уж сотни ульхов сразиться, чем с этими разговаривать. — Вы к нам? Простите, ваше высочество, вы, наверное, к лорду Кайлису, но занятия уже закончились. Может, мы можем вам чем-нибудь помочь? Вопросы выстреливали со всех сторон. Запах духов обволакивал сладким облаком, томные взгляды щекотали кожу, заставляя Аля сильнее стискивать зубы. «Я к Майре, буркнул он, совершенно не переживая о том, что его ответ прозвучит грубо. «Не станет он вести себя так, как требовал этикет. Три предложения о погоде, четыре общих комплимента. Пусть отец будет недоволен, но этикет с этими к жиркви!» «Майра, у господина декана вас проводить?» «Благодарю, найду сам», – поспешно отказался Аль, влетая в здание факультета, точно за ним и правда ульхи гнались. Майру он забрал под понимающий смешок Кайлиса и пожелания приятного вечера. «Что-то случилось?» – осторожно поинтересовалась девушка, когда они шли по узкой тропинке, направляясь за пределы Академии в горы. Много чего случилось, хотел было ответить Аль, но сдержался. Он не мог рассказать о том, что дурацкое предсказание, отравляющее занозы, сидело в сердце. «Ты сам выкинешь ее из дворца!» Страх не давал покоя, выжигая внутренности. Перед ним меркло даже осознание того, что Майра ходила навещать придурка, тем более, что она и сама поняла, с кем связалась. Так что Аль не злился на девушку, но он боялся. «Нет, нет и нет, огонь не выберет его, он был слаб с рождения, потерял мать, отец вообще хотел выслать его из страны, но теперь у меня есть асары я стал лучшим на курсе и обзавелся темным защитником», — напоминал себе Аль. От всех этих мыслей голова раскалывалась, а душа рвалась на части. Скажи ему кто-нибудь лет десять назад, что огонь может выбрать его. Не было бы человека счастливее на свете, но потом он встретил Майру. «Что-то все-таки случилось? Ты странный сегодня?» Аль остановился, выпустил ладонь девушки. Та, морщись потерла ее. «Прости», — повинился Аль. Задумавшись, он сдавил пальцы слишком сильно. «Просто я подумал, мы редко видимся последнее время». Майра, понимающе кивнула. Ей тоже прибавили занятий, особое внимание уделив ненавистному этикету, танцам, истории Асмоса и отдельным курсам. «Это-то зачем?» – добавили историю королевской семьи. «Майра уже успела возненавидеть ветви с принцами, и как только Аль такое учит, это же с ума сойти можно!» Сейчас они виделись раз в неделю, в единственный выходной, но во дворце всегда было людно. Детвора, соскучившись, требовала игр и рассказов об учебе. Аль потянул девушку на плоский камень, стоявший на краю. Под ним простиралась заросшая кустарником и деревьями ущелье, в котором уже собирались вечерние сумерки. Скинул китель, закутал в него девушку, И притянул к себе на колени, обнял, сжимая, прижался губами к волосам, вдохнул родной запах и замер, ощущая, как расслабляется внутри комок страха, как отпускает напряжение, как легче становится дышать. Нет, он никогда ее не отпустит и никому не отдаст, а стихия, вряд ли огонь выберет его. Есть куда более достойные кандидаты. Четвертый. Первый меч Асмоса, третий днем и ночью на страже безопасности страны. Пятого вон уже называют лучшим дипломатом в истории. Первый, правда, ни за что не поменяет свою науку на власть. А второй слишком любит свободу, чтобы обременять себя троном. Но остальные лучше и опытнее его. Но если... Аль ощутил, как сжимается сердце перед осознанием долга, как нарастает уверенность в принятом решении, он примет волю огня, какой бы горькой она ни была, и разделит ее с Майрой. Еще не знает как, но обязательно справится. Главное, чтобы она была рядом и поддерживала его. «Смотри!» — вдруг вскинулась Майра, указывая рукой на наливающийся сизо-розовым цветом горизонт. Оттуда, подсвеченная солнцем, к ним стремительно приближалась черная точка. Уже стали видны крылья, шипастая голова. «Драга!», Драга. – выдохнули с восторгом оба. Вниз по тропинке, к территории Академии, они мчались на перегонки. На поляне, которую прозвали Драговой, после того, как на ней несколько месяцев лечился Калкалос, уже собирался народ. Новость о визите быстро облетела Академию, и на поляну потянулись дарители. Несли здоровенные мечи, вязанные шары, «Мягкие, набитые, чем попало, игрушки, деревянные кольца, чтобы грызть. Даже игрушечных рыб сделали». «Думаете, возьмет?» – с сомнением спросил четвертый у ректора. Они отвлеклись от обсуждения подготовки к играм и привлечения провинившихся к строительству тренировочного полигона. Надо сказать, вчерашняя потасовка случилась как нельзя кстати. Так что фильярк совместил приятное с полезным. И наказание придумал, и стройку начал. Бревен парни уже натаскали прилично. Условия, правда, не всем пришлось по душе. Работа только в парах. Такиец-асмосец. Как докладывали наблюдатели, стройка двигалась медленно, но постепенно парни втянулись, и дело пошло веселее. Дальше фильярк планировал поручить им особое задание – создание двух стихийных препятствий. Курсантам полезно будет поработать с водой и воздухом, а не только с огнем. «Вы только посмотрите, сколько тащат!» Возмутился ректор, махнув рукой в сторону вереницы нагруженных курсантов. «На целый выводок колкалосов хватит!» «А это идея!» – оживился фильярк, помня о недавней попытке прорваться к гнездам. Точнее, тогда они не знали, что там гнезда. Шли выручать, как всегда, пропавшую Ассару. «Давайте соорудим переноску из сети, пусть заберет подарки всем родившимся малышам». Пятый точно оценит такой дипломатический ход. Надоело напоминать о том, что ссорится с теми, кто поставляет стратегическое сырье, безумие. Третий уже предлагал ему династический брак с полезной во всех отношениях наций. Пятый шутки не оценил, обиделся и целую неделю не посылал писем из очередной своей миссии. Потом оттаял и обещал подумать над кандидатурой чешуйчатой невесты, если третий пообещает подготовить свадебное платье нужных размеров. Платье среди подарков фильярк не заметил, зато игрушки были на любой зуб и коготь. «Вы хотите лично этим заняться?» – сварливо поинтересовался ректор, намекая, что костер не по владельцу. «Я буду этим лично руководить», – усмехнулся Фильярк, – «а то пятый не переживет, если сеть прорвется над морем и дипломатическая инициатива пойдет ко дну. Давайте продолжим обсуждение нашего дела завтра», – предложил он, откланялся и поспешил приступить к поиску исполнителя ответственнейшего на кону честь Асмоса поручения». Юля стояла около окна, глядя на то, как ветер буйствует в парке, срывая листву с деревьев, обдирая цветную красоту и оставляя голые ветки. Осень. Время хандры. Время печали по теплу, яркому солнцу, по пляжной неге и теплому морю. И хорошо, когда дома есть кто-то, кто подсунет нарисованное на бумаге солнышко или притащит кружку с горячим чаем. Семья – лучшее средство от грусти, но также источник постоянных тревог и забот. Юля со вздохом сжала ладонь. Записка сына в руке жгла, пробуждая материнские страхи. Сердце чуяло беду. Удрать из дому? Допустим. Возраст бунта еще не прошел. Но какой подросток откажется от возможности пропустить учебу, поваляться в постели, почитать книжку и побаловаться вкусным? Только тот, у кого в академии внезапно возникли неотложные дела, и эти дела не давали Юле покоя. Дорогой муж, принеся чай, попытался было улизнуть в кабинет, работать, но Юля попытку пресекла. Говорить о случившемся фильярк не хотел, отделывался общими фразами, явно не желая ее волновать, но Юля давно научилась находить ответы между скупых слов мужа. И сейчас... Она стояла около окна, обдумывая услышанное. По стеклу брызгами разошелся дождь, усилился, потек ручьями. Осень решила, что пришло время безумства танцующих листьев под проливным дождем. Чем больше думала Юля о произошедшем, тем сильнее ей это не нравилось. Нет, ее не шокировало то, что совенок подрался, но Альгар никогда бы не опустился до избиения слабого. Что ж там такое произошло? Из-за чего ее мальчик нарушил свои принципы? «Если допустить, что Такиц действительно увидел будущее», размышляла Юля, плотнее запахивая традиционный астмосский жилет, то что он мог сказать совенку? Что такое мог сказать парень сопернику, если им обоим нравится одна и та же девушка? «Что-то неприятное, касающееся Майры?» Юля активировала браслет, отбила сообщение в академию, чтоб сегодня на факультете ее не ждали. Заглянула в классную комнату, подбодрила занимающихся двойняшек, погрустила с младшим о плохой погоде и пообещала интересную сказку на ночь. А после в сопровождении безмолвных вышла на улицу в шторм. Первый таарат встретил ярким солнцем и пронизывающим ветром. Шторм еще только подбирался к ним, и, судя по порывам ветра и кучкующимся на горизонте облакам, ждать его осталось недолго. Учтя все ошибки предков, Лестер выстроил свою лабораторию вдали от дворца, под прикрытием заброшенного здания, принадлежащего проклятой ветви. От фильярга Юля знала, что основные помещения обустроили под землей, дополнительно обезопасив территорию. Прием пациенток на установление стабилизатора давно уже перенесли в столицу первого Таарата. Да и промышленные исследования проходили не здесь, как и испытания созданных артефактов. Личную лабораторию первый использовал для создания того, к чему общество было еще не готово. Туда Юля и направилась, без приглашения, спонтанно, не в силах сидеть на месте и ничего не делать. На первом уровне ожидаемо никого не было, только пыль, и она спустилась вниз. — К его высочеству нельзя! — бросился к ней на перерез щуплый паренек, едва ли не старше самого Альгара. Он храбро перегородил с собой коридор с возмущенным вызовом, уставившись на незваную гостью. Юля сделала знак безмолвным не вмешиваться. — Мне можно! — заявила она, обходя застывшего от ее наглости парня. Мастер! Внезапно взвыл истошной сирены парнишка. Здесь та страшная женщина, о которой вы предупреждали. Юля споткнулась, обернулась удивленно. Не послышалось ли? Нет, на нее смотрели со священным ужасом. Занятно. И чем она не угодила первому? А, Сара! Неодобрительно вздохнули у открывшейся двери, и Юля поджала губы. Она, конечно, не рассчитывала на радушный прием. «Ну не настолько же! Заходи, раз пришла!» И первый посторонился, пропуская внутрь лаборатории. Захлопнул дверь, отрезая безмолвных от объекта охраны. Юля огляделась. На первый взгляд магическая лаборатория выглядела, как после спонтанного взрыва с вкраплениями смотрящегося инородным порядка. Письменный стол без единой завалявшейся бумажки. И рядом полная корзина с вываливающимся на пол мусором, заставленный грязными пробирками, кристаллами, какими-то образцами шкаф, пара полок опасно просела под тяжестью материалов и идеальный ряд сверкающих чистотой пробирок на рабочем столе. Лотки с перемешанными в них драгоценными камнями, мотки проволоки в углу, Листы с расчетами, повисшие в воздухе. Там же, в воздухе, кружка с недопитым чем-то, надкушенный бутерброд уже плесенью покрылся. И прикрытый куполом силы столик со знакомым кристаллом. «Ты зря пришла!» Первый так и остался подпирать с собой дверь, точно боялся, что к нему начнут ломиться. «Я вообще не уверен, получится ли у меня хоть что-нибудь!» Юля незаметно вздохнула. Этого она и боялась. Нет у нее времени ждать. Если Савенок начал что-то подозревать, ему понадобится совсем немного, чтобы убедиться в правоте своих подозрений. А убедившись, он начнет совершать одну ошибку за другой. Потому как не для юных плеч. Это ноша. — Скажи, а что чувствовала твоя мать, когда отец был избран огнем? — спросила Юля тихо. От его высочества повеяло стылым холодом. — Гордость, конечно. Голос первого был злым и колючим. Это часть стать королевой. И покинуть дворец сразу после коронации. Пойми, он все-таки подошел, встал рядом. Я даже пообещать ему сейчас ничего не могу или надежду дать, потому что у самого ее нет. Теперь это было отчаяние. А надежда Савенку нужна как воздух, иначе он сломается еще до коронации и огню придется искать новую кандидатуру на трон. Ты хоть представляешь риск? Если что-то пойдет не так, и энергия хлынет обратно в вулкан, мы получим взрыв такой мощи, что просто не сможем его удержать даже ценой существования целой ветви». Риск она понимала, как и то, что Савенок пожертвует своей первой любовью ради страны. Точнее, он откажется от нее чтобы не мучить Майру. Достойная цена за трон? Возможно. Но Юля хотела для сына иного. Счастья. Пусть это и невозможно, но попытаться стоит. Предлагаю мозговой штурм, проговорила она и первый нервно дернулся. Чей мозг ты хочешь штурмовать? Шутить настроение не было, так что Юля без объяснений призвала огонь. Стихия не проявляла себя с той самой ночью, как Юля, побывала в сладких утехах. Видимо, давала прийти в себя и принять ситуацию. «Мы заключили сделку», — сурово напомнила Юля, глядя валая нутро пламени. «Вы обещали решение». Воздух резко нагрелся, скакнув от прохлады до раскаленного пекла. Лиестер сдавленно выругался рвану к повисшим в воздухе листам спасать. Не успел. Это было даже красиво. Вспышка стекающие на пол пламя и парящие клочки пепла. Его высочество отчаянно ругаясь, активировал какие-то системы защиты и охлаждения, а в воздухе уже пылал покрытый плесенью бутерброд. «И какого пепла тебе от меня понадобилось?» – спросили над ухом у Юли. Та моргнула, отрывая взгляд от уголька, в который превратился бутерброд, повернула голову. Его огненное величество был не в духе, и это ощущалось в каждом темном языке пламени, пляшущем вокруг его короны. «А этот что тут делает?» — недовольная гримаса сноп искр. Юля прикрыла глаза. «Черт, как со сварщиком во время работы разговаривать?» «Воплощает вашу идею в жизнь», — ответила, осторожно вдыхая раскаленный воздух. Ладно, на этот раз она хотя бы прилично одета, уже прогресс. Я договаривался с тобой, а не с ним, капризно заявил огненный король, раздражаясь еще больше. Вы со мной, а я с ним, парировала Юля, думая о том, что все короли одинаково не любят, когда что-то решают за них. Огненное Величество недовольно хмыкнул, прошелся, К накрытому силовым куполом кристаллу Лиестер настороженно наблюдал за гостем, не делая попыток вмешаться. — Тогда передай этому идиоту, нет, ну какая бестолочь, что он искривил контур эквивалентных преобразований перманентной силовой линии и к жирхве запорол трансфигурацию. Юля послушно открыла рот, чтоб передать. Слова-то были знакомыми, но смысл не улавливался. И осеклась. Парочка напоминала собой поссорившихся супругов. А она между ними совершенно ненужный посредник. Дурацкая ситуация. «Сами ему и скажите!» Буркнула, не желая идти на поводу у стихии. Глянула на первого. Показалось или нет, что у его высочества дернулся правый глаз? «Передай этому!» «Нет, не показалось. Вон уже и левый задергался. То контур выстроен верно. Если ему что-то кажется, пусть докажет», – процедил Лиестер. «Сразу видно. Родственники. Один другого стоит». Ответом стал взметнувшийся рой гневно-жужжащих искр, и Юля торопливо захлопала по лифу платье, любимого, между прочим, ей изумрудно-зеленый к лицу, все говорят чтобы она еще раз навстречу родственничков огнетушителя пришла. Много Многоуважаемое величество! Сдержать язвительность было непросто, но Юля постаралась обойтись без оскорблений. Не соблаговолите ли снизойти до нужд ваших детей и пояснить, в чем именно ошибся его высочество? «Я не ошибся!» – оскорбленно прошипел сквозь зубы Лиестер. Юля поняла, что еще немного и команды у нее не будет, ибо снобизм одного мог поспорить с высокомерием другого. Шутка ли, столько поколений королей смешались в одном огне, а работать в итоге будет некому. Гадство! А если я изменю контур так, как предлагают их величество? И Юля провокационно шагнула к установке. Нет! Дружно грянула в лаборатории. Ты ни к чему не притронешься рычал с одной стороны первый. «Ты в контурах ни пепла не понимаешь, куда лезешь!» Вторила ему стихия, и так дружно у них это выходило. «Вот и прекрасно!» Широко улыбнулась Юля. «Вот и договорились. Лучше самим все сделать, пока я ничего не испортила». Мужчины, один огненный, второй с плоти, разъяренно переглянулись. Шантаж был откровенный, но каждый знал, насколько непредсказуема жена четвертого. И правда ведь полезет. А потом разбирай завалы на месте лаборатории. «Ассара!» – выплюнул рой золотых искр величества. Юля была настороже, а потому увернулась. «Ассара!» – обреченно подтвердил его высочество. «Работаем!» Улыбнулась обоим Юля. Лиестер закатил глаза, но к установке подошел. Оглядел критически, точно увидел впервые. Ткнул пальцем куда-то в сплетение магических линий. «Если корректируем направление вот здесь, то куда потечет откатное сопротивление? И не вызовет это дополнительного напряжения по цепи?» «Поставим еще один накопитель на пересечении», — предложила стихия. Она на глазах меняла черты лица, голос, движение, даже манера общения стали другими, а научными терминами жонглировала с потрясающей легкостью и быстротой. Первый аж жмурился, когда оппонент доказывал несостоятельность его теории установки накопителя в защитный контур и перераспределение энергии вовне. Юля тряхнула головой, прогоняя ощущение сюра ей все равно, что у стихии миллион и один слепок личностей. Но от мысли, что после смерти она вот так же будет являться кому-то из будущих поколений, язвить, хамить, избавиться не удалось. Прям вариант огненного бессмертия. Ограниченного, конечно, но все же... Вы в порядке? Озабоченно уточнил старший из тройки безмолвных, когда она тихонько В пылу спора никто и не заметил, покинула лабораторию. Мы зафиксировали мощные возмущения стихии, но ваш муж приказал не вмешиваться. — Я в порядке, — кивнула Юля. Хорошо, что Фильярк в курсе ее особых отношений с огнем и не стал паниковать. Она устала, потерла виски. Общение с огнем всегда выматывало, а уж сколько нервов стоило. — Уважаемый, — Юля нашла взглядом паренька, оставшегося сторожить гостей и подпиравшего стену в коридоре. Похоже, он всерьез боялся, что страшная женщина навредит его мастеру. «Попросите, пожалуйста, принести в лабораторию ужин. Высочество будет сегодня занят, так что вряд ли вспомнит о еде». Лицо паренька смягчилось, и он проворчал, как будто только сегодня. Однако от стены отлип и активировал браслет связи. Что же, она сделала все, что могла. Теперь надежда на первого и стихию. На улице ветер ударил в лицо россыпью холодных крупных капель. Безмолвные раскрыли щит, и поднятые штормом листья бессильно забились о невидимую преграду. Было уже темно. Сквозь водяные струи смазано проглядывались огни дворца первого Теората. Надо бы зайти поприветствовать родственников подумала Юля, невежливо будет уйти просто так, тем более, что о ее визите наверняка уже доложили. «Пять минут», — решила Юля, делая шаг в сторону дворца. Мир замер, вода протестующе зашипела, безмолвные застыли каменными статуями, ветер и тот стих точно его выключили. Я тут подумал, не прогуляться ли нам? От горячего дыхания, коснувшегося шеи, прическу Юля сегодня сделала, забрав волосы вверх, кожа покрылась мурашками. Тут недалеко есть одно занятное место. «А разве вы не?» — выдохнула Юля, начиная бояться, что у нее самое раздвоение личности. А, Сара, хохотнул его огненное величество. «Ты меня оскорбляешь своими подозрениями в ограниченности». Ну да, огонь же, стихия. Почему он должен иметь лишь одно воплощение? Интересно, на сколько разумных частей может разделиться огонь? прям сообщество личностей с общим разумом. Рой, ага. Нет-нет, не думать об этом, тряхнула головой Юля. А то и с ума сойти можно. Прошу. Ей подставили локоть. Отказ даже не рассматривался. У них сделка. Свою часть стихия начала выполнять очередь за Юлей. Дождь ожесточенно набросился на них, стоило отойти от охраны, и Юля поспешно создала полог, покосилась на короля. Тот пологом не озаботился, капли просто испарялись, не долетая до него, и его величество шел в облаке пара, точно вынырнувший из парилки банщик. Сквозь пар проблескивали танцующие вокруг короны языки пламени, Около черного провала в каменной стене король даже останавливаться не стал. Шагну, вдернувшуюся от света темноту, перемежающиеся с золотыми всполохами тени, потянулись по стенам. Юля крепче вцепилась в горячий локоть. Присутствие огня в мужском воплощении вызывало у нее сложные эмоции. Наверное, подобное она бы испытывала, если бы ей довелось пройти по улице с Томом Крузом. Восторг, понимание, что до нее снизошли, и куча опасений от такого знакомства. Потому как стихия не звезда Голливуда. У нее свои цели, и она использует детей огня так, как ей нужно. Но восторг перед величием все равно оставался. Проход резко закрутился вниз а следующий шаг оборвался коротким полетом. Они рухнули в портал. «Люблю это место», — с гордостью объявил король, обводя рукой гигантское пространство пещеры. «Оно навевает столько воспоминаний». Юля боязливо попятилась от края, где крутилась, буйствовала, плевалась искрами, темнела водоворотами лава. Кажется, сейчас она была в разы ближе, чем на свидании с третьим. И воздух здесь был опасно горячий, а сам карниз, идущий по краю каньона, оказался ужасно узким. От концентрации силы в воздухе перехватывало дыхание. Магия щекотала кожу, пробираясь искрящимся весельем внутрь, точно шампанское с пузырьками. «Это нижние пещеры?» – спросила Юля, обмирая от догадки. Ее ведь не заставят купаться в этом. Или поворачивать лавовый поток вспять. Она просто не справится с таким количеством энергии. — Возможно, для вас они нижние, — пожал плечами его Величества. Я не разделяю их. Юля уперлась спиной, в теплый камень посмотрела жалобно на стихию. — Ты такая упрямая, Ассара! Ей улыбнулись с хищной ласковостью. Такая настойчивая, что я решил тебя наградить. Ой, все. Кажется, она доигралась. Сейчас ее кинут в поток и заставят выплывать со всей ее настойчивостью и упрямством.